Глава 16 Дядя Ерушка был заштатный и одинокий казак. Жена его лет 20 тому назад, выкрестившись в православные, сбежала от него и вышла замуж за русского фельдфебеля. Детей у него не было. Он не хвастал, рассказывая про себя, что был в старину первый молодец в станице. Его все знали по полку за его старинное молодечество. Ни одно убийство и чеченцев, и русских было у него на душе. Он и в горы ходил, и у русских воровал, и во два раза сидел. Большая часть его жизни проходила на охоте в лесу, где он питался по суткам одним куском хлеба и ничего не пил, кроме воды. Зато в станице он гулял с утра до вечера. Вернувшись от Оленина, он заснул часа на два и еще до света проснувшись, лежал на своей кровати и обсуживал человека, которого он вчера узнал. Простота Оленина очень понравилась ему. Простота в том смысле, что ему не жалели вина. И сам Оленин понравился ему. Он удивлялся, почему русские все просты и богаты, и от чего они ничего не знают, а все ученые. Он обдумывал сам с собою и эти вопросы, и то, чего бы выпросить себе у Оленина. Хата дяди Ерошки была довольно большая и не старая но заметно было в ней отсутствие женщины. Вопреки обычной казаков заботливости о чистоте, горница вся была загажена и в величайшем беспорядке. На столе были брошены окровавленный зипун, половина сдобной лепешки и рядом с ней ощипанная и разорванная галка для прикармливания ястреба. На лавках разбросанные лежали поршни, ружье, кинжал, мешочек, мокрое платье и тряпки. В углу в кадушке с грязной вонючей водой размокали другие поршни. Тут же стояла винтовка и кобылка. На полу была брошена сеть, несколько убитых фазанов, а около стола гуляла, постукивая по грязному полу, привязанная за ногу курочка. В нетопленной печке стоял черепочек, наполненный какой-то молочной жидкостью. На печке визжал копчик, старавшийся сорваться с веревки, и ленялый ястреб смирно сидел на краю, искоса поглядывая на курочку и изредка справа-налево перегибая голову. Сам дядя Ерошка, лежал на коротенькой кровати, устроенной между стеной и печкой, в одной рубашке и задрав сильные ноги на печку, колупал толстым пальцем струпы на руках из царапанных ястребом, которого он вынашивал без перчатки. Во всей комнате, и особенно около самого старика, воздух был пропитан тем сильным неприятным, смешанным запахом, который сопутствовал старику. «Уйди, ма, дядя!» То есть «дома дядя» — послышался ему из окна резкий голос, который он тотчас признал за голос соседа Лукашки. «Уйди, уйди, уйди!» «Дома заходи!» — закричал старик. «Сосед Марка! Лука Марка!» «Что к дяде пришел? кордон! Ястреб встрепенулся от крика хозяина и захлопал крыльями, порываясь на своей привязи. Старик любил Лукашку, и лишь одного его исключал из презрения ко всему молодому поколению казаков. Кроме того, Лукашка и его мать, как соседи, нередко давали старику вина, каймачку и тому подобного из хозяйственных произведений, которых не было у Ерошки. Дядя Ерошка, всю жизнь свою увлекавшийся, всегда практически объяснял свои побуждения. «Что ж, люди достаточные, — говорил он сам себе, — я им свежинки дам, курочку, а и они дядю не забывают». Пирожка и лепешки принесут другой раз. «Здорово, Марка! Я тебе рад!» — весело прокричал старик и быстрым движением скинул босые ноги с кровати, вскочил, сделал шага два по скрипучему полу, посмотрел на свои вывернутые ноги, и вдруг ему смешно стало на свои ноги. Он усмехнулся, топнул раз босою пяткой, еще раз и сделал выходку. «Ловко, что ли?» — спросил он, блестя маленькими глазами. Лукашка чуть усмехнулся. «Что, аль -на кордон?» — сказал старик. «Тебе чехирю принес дядя, что на кордоне обещал». «Спаси тебя, Христос!» — проговорил старик поднял валявшиеся на полу чамбары и бешмет, надел их, затянулся ремнем, полил воды из черпака на руки, отер их о старые чамбары, куском гребешка расправил бороду и встал перед Лукашкой. «Готов!» — сказал он. Лукашка достал чепуру, отер, налил вина и, сев на скамейку, поднес дяде. «Будь здоров!» «Отцу и сыну!» — сказал старик с торжественностью, принимая вино. «Чтобы тебе получить, что желаешь, чтобы тебе молодцом быть, крест выслужить!» Лукашка тоже с молитвою отпил вина и поставил его на стол. Старик встал, принес сушеную рыбу, положил на порог, разбил ее палкой, чтобы она была мягче, и, положив ее своими заскорузлыми руками на свою единственную синюю тарелку, подал на стол. «У меня все есть, и закуска есть, благодарю Бога», — сказал он гордо. «Ну, что, Масев?» — спросил старик. Лукашка рассказал, как урядник отнял у него ружье, видимо, желая знать мнение старика. «За ружьем не стой!» — сказал старик. «Ружья не дашь, награды не будет!» «Да что, дядя, какая награда, — говорят, — малолетку!» «Малолетками называются казаки, не начавшие еще действительной конные службы. А ружье важное, крымское, восемьдесят монетов стоит «Э-э, брось!» Так-то я заспорил с сотником, коня у меня просил. Дай, — говорит, — коня в Харунжии представлю. Я не дал, так и не вышло. Да что, дядя, вот коня купить надо, а бают за рекой меньше пятидесяти монетов не возьмешь. Матушка вина еще не продала. Эх, мы не тужили, — сказал старик. Когда дядя Ерошка в твои года был, он уж табуны у нагайцев воровал да затерек перегонял. Бывало важного коня, за что в водке али за бурку отдаешь. — Что же дешево отдавали, — сказал Лукашка. — Дурак, дурак, Марка, — презрительно сказал старик. — Нельзя, на то воруешь, чтобы не скупым быть. — А вы, я чай, и не видали, как коней-то гоняют. Что молчишь? — Да что говорить, дядя, — сказал Лукашка. — Но такие мы, видно, люди. — Дурак, дурак, Марка. Не такие люди, — отвечал старик, передразнивая молодого казака. — Не тот я был казак в твои годы. — Да что же, — спросил Лукашка. Старик презрительно покачал головой. Дядя Ерошка, прост был, ничего не жалел. Зато у меня вся чечня кунаки были. Приедет ко мне такой кунак. Водкой пьяного напою, ублажу, с собой спать положу, а к нему поеду. Подарок пешкеш свезу. Так-то люди делают. А не то, что как теперь. Только и забавы у ребят, что семя грызут, да шелуху плюют, — презрительно закончил старик, представляя в лицах, как грызут семя и плюют шелуху нынешние казаки. — Это я знаю, — сказал Лукашка. Это так. — Хочешь быть молодцом, так будь джигит, а не мужик. А то и мужик лошадь купит, Денежки отвалит и лошадь возьмет. Они помолчали. Да ведь и так скучно, дядя, В станице или на кордоне, А разгуляться поехать некуда, Все народ робкий. Вот хоть бы Назар, На Медне в ауле были, Так Герейхан хан в нога и звал за конями, Никто не поехал, а одному как же. «А дядя что? Ты думаешь, я засох?» «Нет, я не засох. Давай коня сейчас в нога и поеду». «Что пустое говорить», — сказал Лука. «Ты скажи, как с Гирейханом быть. Говорит, только проведи коня до Терика, а там хоть косяк целый давай место найду. Ведь тоже гололобый, верить мудрено». Герей хану верить можно. Его род люди хорошие. Его отец верный кунак был. Только слушай дядю, Я тебя худу не научу. Вели ему клятву взять, Тогда верно будет. А поедешь с ним, Все пистолет на готове держи. Пуще всего как лошадей делить станешь. Раз меня так-то убил, была, один чеченец, я с него просил по десяти монетов за лошадь. Верить, верь, а без ружья спать не ложись. Лукашка внимательно слушал старика. — А что, дядя, сказывали, у тебя разрыв трава есть, — молвил он, помолчав. Разрыва нет. А тебя научу так и быть. Малый хорош, старика не забываешь. Научить, что ли? Научи, дядя. Черепаху знаешь? Ведь она, черт, черепаха-то. Как не знать? Найди ты ее гнездо и оплети плетишок кругом, чтоб ей пройти нельзя. Вот она придет, покружит и сейчас назад. Найдет разрыв траву, принесет, плетень разорит. Вот ты и поспевай на другое утро и смотри, где разломано. Тут и разрыв трава лежит. Бери и неси куда хочешь. Не будет тебе ни замка, ни закладки. Да ты пытал, что ли, дядя? Пытать не пытал, а сказывали хорошие люди. У меня только и заговора было, что прочту «Здравствуйте», как на коня садится. Никто не убил. — Какая такая «Здравствуйте», дядя? — А ты не знаешь? — Эх, народ, то-то дядю спроси. — Ну, слухай, говори за мной. «Здравствуй, тя, живучи в Сионе, Се царь твой, мы сядем на кони, Сафония в Апие, Захария глаголе, Отче мандрыче, человека веко любче!» «Веко веко любче!» — повторил старик. «Знаешь? Ну, скажи!» Лукашка засмеялся. «Да что, дядя!» Разве от этого тебя не убили? Может так. Умны стали вы. Ты все выучи, да скажи. От того худо не будет. Но пропел Мандрыча, да и прав. И старик сам засмеялся. А ты в нога и лука не езди. Вот что. А что? Не то время. «Не тот вы народ! Дерьмо казаки вы стали! Да и русских вон что нагнали! Засудят! Право брось! Куда вам?» «Вот мы с Гирчиком бывало!» И старик начал было рассказывать свои бесконечные истории. Но Лукашка глянул в окно. «Вовсе светло, дядя!» — перебил он его. «Пора!» заходи когда». «Спаси Христос, а я к армейскому пойду. Пообещал на охоту свести. Человек хорош, кажись».